Дана Данберг. Второй шанс попаданки. Книга вторая. Почти элита. Пролог. С того памятного допроса прошло два дня. И это было интересное время. Я бы даже сказала познавательное. Правда, нервов мне это стоило. Когда я сидела перед президиумом и боялась посмотреть на Рене Зейра, это было очень тяжело. Во-первых, ужасно страшно ведь непонятно, что меня ждало в будущем. Как тот относится к попаданцам? Не похоже, чтобы меня пытались спеленать и любить прямо сейчас. Мужчины вели себя вполне расслабленно, будто не видят от меня угрозы. Да и какая может быть угроза? Во-вторых, мне и действительно нравился Алик. И что он теперь обо мне думает? Что я какое-то отродье дьявола или что-то в этом духе? Мало того, что наши отношения, если они когда-нибудь будут, конечно, мезальянс, так я ещё и не просто человек. Он точно от меня отвернётся». «Ренна Синель», — мягко обратился ко мне до Гош. «Хотя уж кто-кто, а при взгляде на него не думаешь о мягкости». Выглядел он как наголо обритый боец. «Ренна Синель, вам нечего бояться». «Нечего?» — я посмотрела на мужчину, начисто проигнорировав Алика хотя я кожей чувствовала его заинтересованный взгляд. «Совершенно нечего. Чем докажете? Теоретически, если бы я была тем, кого вы во мне подозреваете...» «На-то!» теперь уже заговорил Рензейр, и мне волей-неволей пришлось перевести взгляд на него, хотя в глаза ему я старалась не смотреть. «Вы, скитальцы, хоть и редкие гости в нашем мире, но давно известные. Поверьте, вам действительно ничего не угрожает». «Скитальцы?» «Да, души людей, которые умерли в своем мире, как правило, насильственной смертью, но которые были связаны с жизнью столь тесно и имели столь сильную волю, чтобы не разрушиться в момент Перехода. Вам правда ничего не угрожает. За историю нашего мира известна дюжина скитальцев, а сколько-то еще прожили жизнь, так и не раскрывшись. Но, думаю, их немало». Один из скитальцев и вовсе стал императором Итарии полтысячелетия назад. «И вас совершенно не волнует, кто мы и откуда?» — спросила я, признавая, кто я есть. «Как говорится, от судьбы не уйдешь. Они либо сейчас меня убьют или закуют в кандалы, либо им и правда от меня ничего не надо. Вы, наверное, думаете, что мы пытаемся вызнать у скитальцев какие-то секреты их мира, их магии и технологий, но это совершенно бессмысленно» так что мы этого не делаем». «Но почему? Вы считаете, что вам нечему поучиться?» «Послушайте, Ната, тот уже вступил в дискуссию Рен Марч. Мы не прочь поучиться и что-то перенять, но, как показала практика, скитальцем может стать кто угодно. Последний выявленный ваш собрат был простым лавочником в мире, который отстал от нашего на несколько сотен лет в развитии». «А может, это был ваш мир, но течение времени в Межмирье нелинейно. Вы ведь понимаете, о чём я говорю?» «Да, понимаю». «Нет смысла спрашивать мелкого лавочника из Средневековья о перспективах развития парамобилей», — кивнула я. «А если я скажу, что из гораздо более развитого в технологическом плане мира? Техномира». «Вы из техномира?» — спросил Рен -Гош. «Похоже, его это очень заинтересовало». «У вас нет магии? Совсем?» «Нет, совсем». Я покачала головой, уже смирившись со своей судьбой. «Отпираться сейчас уже бессмысленно». «Это многое объясняет. Но вы упомянули, что вы студентка. Что вы изучали?» «Правоведение», — подумав, ответила я. «Это то, что касается правоохранительной деятельности. А вот юриспруденция — это полностью гражданская специальность, типа нашего гражданского и корпоративного права». Такое вот разделение. То есть спрашивать вас об устройстве сложных технических систем бессмысленно? Я могу вам только рассказать, что у нас есть, было. Но как это работает, я знаю только в общих чертах. Вот о том и речь. Смысла вас пытать допрашивать с особым пристрастием или еще что-то подобное? Нет, совершенно. Тяжело вздохнул Рен Марч. А если я вас обманула? За вашей спиной эмпат сидит, и она сигнализирует о том, что вы говорите чистую правду. Но я же артефакт обманула. А, кстати, как? Как вы догадались, если большая часть местных не в курсе? Да всё очень просто. Я пожала плечами. У меня не было выбора. Я должна была попробовать получить документы на это имя, и месяц его заучивала и свыклась. А, кстати, опять в лес Алик. «Как вас на самом деле зовут, вы помните?» «Я могу не помнить?» «Можете», — неохотно откликнулся Рен Марч, недовольно посмотрев на Зейра. «Иногда скитальцы не помнят какую-то часть своей жизни. Обычно это касается убийства, воспоминания слишком... травмирующие?» «Да, пожалуй». «Ну хорошо, тогда я представлюсь». Я собралась с духом и нырнула в новую реальность, как в ледяную воду. «Меня зовут Наталья Владимировна Синельникова. То есть Ната Синель — это первые слоги моего имени и фамилии. Я студентка пятого и последнего курса Московского государственного правоведческого университета. Это столичный университет, один из лучших. Я не дожила до его окончания три месяца. МГЮА, конечно, юридический, но тут вступают в силу языковые тонкости. Так им проще объяснить». «Мне было 22 года. Меня толкнул знакомый, не специально. Случайно получилось. Я ударилась головой и умерла. То есть смерть была ненасильственная?» Нахмурился Рен Марч, что-то усиленно соображая. «Ну, я ведь не сама упала и умерла. Но Савелий не собирался меня убивать. Он очень много выпил и просто сильно меня оттолкнул». «Ваш мужчина?» — спросил Рен Алик и мне показалось, что как-то он излишне нервно прореагировал. Ревнует? Да нет, не может быть. Просто мой друг детства, вместе учились в школе. Вот, кстати, насчёт школы. Вернул меня в конструктивное русло Рен Марч. Не слишком ли вы хорошо разбираетесь в математике? Ну, вообще-то в моём мире, в моей стране, обязательная школа — это 9 лет обучения. Но я закончила все 11 классов, а потом еще сдавала из по высшей математике в университете. Вы же правовед? А никого это не волнует. Есть учебная программа, она едина для всей страны. Если кого-то что-то не устраивает, можно идти работать грузчиком, там образование не нужно. А то, что мы сейчас проходим здесь, я изучала в средней школе, в самом ее начале. Я не стала углубляться в подробности, что все-таки училась в лицее с математическим уклоном, чтобы их не запутать. В принципе, то, что мы сейчас проходили, проходили все школьники моего старого мира о классе в седьмом. Так что какая разница? Чего людей пугать? Сильная математическая школа? Профессии, связанные с математикой, хорошо оплачиваются. Но вы выбрали не такую. Мой отец, как бы это сказать, один из глав столичной жандармерии. Не самый главный, но один из. Так вы дворянка? В моем мире нет дворян, точнее, их нет в моей стране, а в некоторых других аристократия сохранилась. Просто мой папа занимал высокую должность, и я хотела пойти по его стопам. «У вас женщины служат жандармами?» — поразился Рензейр. «Вообще служат. Даже простыми жандармами служат. Но я получила почти высшее образование и могла рассчитывать на работу следователя. Это человек, который занимается раскрытием сложных уголовных преступлений, «Не рядовой сотрудник». «Тогда понятен ваш интерес к делу», — пробормотал Рен Марч. «Ну, конечно, мне интересно, почему пропадают девушки в академии, где я учусь. Тем более, что когда я появилась в этом мире, за мной тоже следили. И вряд ли с благими намерениями». «Так, а вот с этого места можно поподробнее?» — нахмурился Алик. «Но ну, я и рассказала, как очнулась в этом мире и как меня гоняли по городу». Но, положим, не то, чтобы гоняли, но следили точно. И что-то сомневаюсь, что с добрыми намерениями. Потом пришлось рассказать и про хижину. Но, во-первых, я кое-что в своем рассказе упустила. Например, про найденные артефакты и то, что я каждое утро и вечер махала ручкой демонической рощи. а Во-вторых, это моих визави не очень-то заинтересовало. Конечно, хижина посреди леса напротив рощи демонов, что может быть менее подозрительным? Но в конечном итоге, выудив всю возможную информацию, поверхностную, чего уж там, меня просто отпустили в столовую. Да, уже подошло время обеда, а мы, получается, сидели и разбирались с убийством Саты и моим прошлым почти четыре часа. Впрочем, мысли о еде — это последнее, о чем я сейчас могла думать. Так что, быстренько поев, я пошла в общежитие собирать вещи на случай внезапного бегства.